Глава одиннадцатая. Не зная, куда деть глаза от смущения, я подняла упавшую из рук принца книгу. Это был трактат об экономиках, копия которого была и у нас, принуднейшее творение некоего сэра Дженса Лорелла. Ей-богу, меня начало клонить в сон тотчас же, как я увидела название. «Завидую вашей выдержке», — сказала я, протягивая книгу. «Я использую ее как снотворное». Принц со смехом перенял у меня том. «Привык за годы учения. Когда мне сравнялось 14, сэра Лорелла пригласили читать мне курс общественных наук. Он славный человек, не будил меня, даже если я засыпал в самом начале. Но теперь приходится наверстывать упущенное». Он с интересом посмотрел на меня. «Вы интересуетесь экономикой, леди Вилфорд?» «Думала так до столкновения с вашим учителем», — пробормотала я. «Кажется, этикет запрещал стоять так близко к кронпринцу, но отходить совершенно не хотелось». И сам он не спешил увеличивать дистанцию. Но теперь есть некоторые сомнения. «Если ваш запал не угас совсем, могу посоветовать иных авторов, более дружелюбных к читателю», — сказал он учтиво и подвёл меня к полкам в глубине ниши. Освещение здесь было скудным, и в этом мягком полумраке каждое слово казалось стократ интимнее. «Вы так изменились!» Со слов Радвина я представлял иное. Его удивительные глаза будто вобрали в себя те крупицы света, что доходили сюда, — и мерцали в полутьме. Я с трудом сглотнула, губы вдруг пересохли. Природа одарила принца Эдельгара тем редким типом мужской красоты, который моментально проникнется расположением кто угодно. У девушки он вызовет желание прикоснуться, у пожилой дамы выдать за него дочь. Юнет захочет на него равняться, а состоявшийся в жизни пойдет под его знаменами. Эта красота не пугала, а приглашала остаться рядом. Стоя после него, я чувствовала накатывающие волны спокойствия, но одновременно с этим колотящееся у горла сердце. «Слишком много переживаний для какой-то библиотеки». «И что же вы представляли?» — спросила я, переводя дух. «Зная брата, он не слишком хорош в описаниях, но мне любопытно, насколько сильно придётся его отругать». «Послушать его? Так вы на последнем издыхании!» Снова улыбнулся принц краешком губ. Эти его улыбки действовали на нервы, заставляя меня пялиться с одурелым видом. Лучше бы ему немного взгрустнуть, пока я окончательно не скомпрометировала себя. Будто подслушав стенания в мыслях и действуя на зло им, он протянул руку и поправил цветок у меня в волосах. Кровь бросилась к щекам так резко, что над верхней губой выступил пот. «Проклятье!» «Новые вовсе не так слабые и бледны, как он говорит», — заключил принц, отходя. Мне срочно требовалось на воздух. Из головы совершенно выветрилось содержание записки сэра Леонара. Так что, когда я пулей вылетела за двери библиотеки и попыталась затеряться в хитросплетениях коридоров и галерей, в последнюю очередь планировала наткнуться на него. Завидев его белоснежный камзол, я попыталась сбежать незамеченной, но не тут-то было. Кажется, он почуял меня, как акула чует кровь в воде. Герцог наглая морда был в бешенстве. Он прождал не менее часа, слоняясь, как последний кретин среди выставленных в два ряда пустых лад. «Где вас носит леди Вилфорд?» – процедил он. «Если бы взгляд мог рождать молнии, я бы уже лежала кучкой пепла на полу. Я торчу тут, как на выставке. Опоздания бывают милы, если длятся минута, а не часы. Объяснитесь немедленно». «А чего тут объяснять, дорогой сэр леонар сказала я, недовольная этой встречей ничуть не меньше, но по другим причинам. Я просто не хотела приходить». Он открыл рот и тут же захлопнул его. Наверняка ждал потока оправданий, которые можно с негодованием отвергнуть. Трудновато обвинять того, кто ничего не отрицает. «Хм». Он посмотрел на меня из-под лобья, словно решал, «Ядовитая эта змея или безопасный ужик?» Вместо лавандовой воды герцог предпочитал розовую, и этот густой сладковатый запах действовал на меня хуже удавки. «Говорите быстрее!» – скомандовала я. «Здесь слишком душно, чтобы тратить воздух на светскую болтовню. Что вы хотели? Если выбрать дату, чтобы объявить о разрыве, то я согласна на ближайшую». Сэр Леонард заволновался. Он даже преградил мне путь, не давая сбежать. Голос его вдруг утратил колючесть и заструился мягким бархатом. «Неужели вы в самом деле намерены отказаться от меня?» «А вы что, какое-то сокровище?» Я с недоумением оглядела его со всех сторон. «Не вижу ничего выдающегося». «Приличия позволяют продемонстрировать здесь всё». Смех вырвался помимо воли. Герцог был настолько самоуверен, что это даже мило. Как маленький ребёнок, что переворачивает игрушки, представляя себя великаном. «Не понимаю, это флирт или угроза?» спросила я, веселясь ещё больше от того, насколько оскорблённым он выглядел. От смеха даже слёзы выступили. «Вы же любите меня», — проронил он, хмурясь. «Разве не это вы писали в каждом письме?» «О, так вы их читали?» Это и правда было удивительно. Я искренне считала, что все они оказывались в мусорной корзине, даже не распечатанными. И даже Айрис в глубине души думала так же, хотя и не признавалась себе в этом. Забудьте. В жизни каждой девушки однажды случается затмение рассудка, и мое выпало на вас. Если и была с моей стороны любовь, то вы сделали все для того, чтобы от нее не осталось ни капли. Разве я заставляла вас быть жестоким? «Вы сами виноваты в этом печальном итоге». Я стиснула кулаки и твердо взглянула ему в лицо, забивая каждое слово, будто гвозди в крышку гроба. «Я не люблю вас, сэр леонар Давайте разойдемся с миром, и вы продолжите жить свою прекрасную жизнь, не отягощенную заботами о других». Его кадык дернулся над шейным платком. «Не верю». «Придется». «Ваша злость». «Что же, может, для нее и есть повод». Он прикусил губу. «Но чем больше вы злитесь, тем сильнее вы даёте себя. женщины не станет так яро говорить с тем, кто ей безразличен. Ваша грудь вздымается так часто. Не похоже на спокойное небрежение». Я рефлекторно прикрыла вырез ладонью. «Каков паршивец! Его тут пропесочивают, а он пялится на моё декольте! Вы отвратительны. И вам это нравится». Он зажал меня в угол между стеной и массивными латами. Дело принимало скверный оборот. Глаза мужчины масляно заблестели, а рука скользнула за мою спину. Я пихнула его в грудь и зашипела. «Уж не знаю, что за мусор у вас в голове, но научитесь принимать поражение». Отложенная победа — это еще не поражение. Еще секунда, и его мокрые губы коснутся моих. Пискнув от омерзения, я зажмурилась, мысленно обрушивая на эту голову все громы небесные. «Дьявол!» — раздался треск. В воздухе растекся свежий запах озона. Герцог отскочил от меня, тряся рукой. Что это было? Он разглядывал свою лайковую перчатку, на которой чернела и дымком обугленная дыра. Растерянно хлопая ресницами, он переводил взгляд с нее на меня. «Не говорила, мама, не суй пальцы в розетку!» Выпалила я и поспешила на утек, пока этот дуралей не опомнился и не стал интересоваться, о какой розетке идет речь. Пресловутые вены мира работали не совсем так, как я ожидала. В прошлых неудачных попытках я пыталась зачерпнуть силу откуда-то извне, почувствовать ее как ток воздуха или течение воды. Слепо тыкалась, тщать отыскать хоть что-то. Но все это время сила жила внутри, как крошечная искорка, которую нужно раздуть. Угроза поцелуя от сэра Леонара оказалась достаточно сильным дуновением. Переходя из одной галереи в другую, я оказалась на обширном балконе, полукругом выдающимся над искусственным озерцом. В прозрачной воде плавали рыбы, слуга с длинным сачком вылавливал листья. Здесь было прохладно, согретый воздух дворца смешивался с уличным. Самое то, чтобы остудить голову. Помолвку может расторгнуть одна сторона, что и случилось в прошлый раз, когда герцог Олбридж повесил на Айрис клеймо брошенной невесты. Обе стороны по обоюдному согласию, никого не оставляя в накладе, чего и пыталась добиться я. Однако возможен и третий вариант, когда сам король запрещает неугодный брак. Раз герцог уперся рогом, желая оставить за собой последнее слово, значит, нужно убедить короля, что этот брак ни в коем случае не должен состояться. Всего-то навсего.